уже приехал Леонид Буряк из Черноморца. Накануне отъезда нас усадили в автобус и повезли на центральный стадион имени Ленина в Лужниках. Мы ломали себе голову, зачем? Форму сказали не брать, а для прогулки могли бы выбрать местечко и потише. Все прояснилось, когда мы направились в музей спортивной славы. Ни до этого, ни после не испытывал я такого подъема, как в тот день, когда мы Затаив дыхание, слушали рассказ экскурсовода, и разглядывали бесценные реликвии, оставленные выдающимися спортсменами нашей страны: кубки, грамоты, медали, личные вещи чемпионов Европы и мира, олимпийских игр. Мы словно встретились с героями минувших спортивных баталий и прониклись их духом, их неукротимой волей к победе. Я незаметно задержался у стенда, рассказывающего о победе советской команды на Олимпиаде в Эрнлбурге, вглядывался в лица чемпионов. Я уже не застал на зеленых полях стадионов никого из них, кроме Льва Яшина. Имена же мало что говорили мне, и было стыдно, что так мало мы знаем о нашей спортивной истории и о людях, её творивших. Меня буквально потряс рассказ о подвиге, иначе не назовёшь Николай Тищенко со сломанной ключицей он не покинул тогда в Мельбурне и поля в ответственном матче со сборной Болгарии и стал соавтором забитого победного гола. Целая галерея выдающихся спортсменов прошла перед глазами: Виктор Чукарин и Борис Шахлин, Юрий Власов и Леонид Жаботинский, Валентин Иванов и Валентин Манкин. На фоне их подвигов собственные успехи показались еще скромнее, еще незначительнее. 24-й турнир УЕФА открылся 21 мая 1971 года. Чехословакия тепло принимала молодых футболистов Европы. Цветы, дружеские улыбки, пожелания успехов. Мы чувствовали себя на подъеме. Я впервые увидел президента ФИФА Стэнли Роуза». Он обратился к участникам с приветственной речью. Роуз сказал, что турниры УЕФА признанная школа молодых талантов. Именно после этих состязаний загорелись звезды игроков мирового футбола, таких как Факет Ривера, Бенбар, Гарад Райч, Ван Хинстеден, Ардерт. Первый соперник сборной Болгарии была традиционно неудобным противником для советских юношеских команд. Болгары едва ли не постоянные участники финальной части кубка, это кое о чем говорило. Но, признаюсь честно, меня в те дни беспокоило не столько встреча со сборной Болгарии, сколько погода. Май в Чехословакии выдался таким дождливым, впору было подумать, что мы попали в тропики, когда начинался дождь Тай потоки воды низвергались с небес. Стартовали мы в тихом городке Трутнове, где местный стадион успешно противостоял многочасовому ливню, превратившему старинные мощёные улочки в горные потоки. Болгары приехали загодя, до дождя успели потренироваться. Это был дружный коллектив. После очередного тренерского совета был назван состав нашей команды. Раменский из Нефчи, Дамин Зуев из Киевского Динамо, Курганов из Шахтера, Московский армеец Жуков, Буряк из Черноморца, Горинович представлял Минское Динамо, Шеля из Динамо, Байдачный и Кожемекин, они играли в Московском Динамо и я. Установка на игру не затянулась. Вадим коротко, в какой уже раз охарактеризовал соперника, сделал упор На его отличную физическую подготовку и предупредил, что особое давление будут испытывать нападающие. Под словом давление мы не сговариваясь поняли жесткость, что для маленького подвижного байдачного и для меня в то время при росте 178 сантиметров я весил 66 килограммов, представляло серьезную угрозу. Однако, обсуждать эту проблему, мы не стали, рассудив по самому верному принципу, Поживем — увидим. и принялись одеваться. Моя футболка с одиннадцатым номером с утра лежала на кровати. Очень хотелось играть. Поле на поверку было хоть и не грязным, но бегать приходилось с усилием.